Глава седьмая И, как он не торопился, ему удалось вернуться в посольство только поздно вечером в понедельник. В воскресенье лорд Харткорт провел в старинном замке за городом. Ему нравилась компания его приятелей-французов, и когда он обнаружил, что кроме него там есть еще англичане, то впал в крайнее раздражение. Он уже несколько раз встречался с леди Рогэмптон в Англии, но уж никак не ожидал встретить ее в Париже, и тем более в сопровождении дочери дебютантки. Лорду Харткорту хватило несколько часов пребывания в замке, чтобы понять, что леди Рогэмптон смотрит на него как на желанного зятя она была обворожительна, никто лучше леди Рогемптон, считавшийся в былые времена первой красавицей, не знал, как очаровать мужчину, и на этот раз она прикладывала все усилия, чтобы привести лорда Харткорта, но не собой, а своей дочерью. Девица Рогемптон была скучна, застенчива и, по всей видимости, не настроена затруднять себя какими-либо действиями. Терпеливо перенеся ее общество во время нескольких застолий и ловко вытянутых из него прогулок по саду, лорд Харткорт обнаружил, что очень скучает по Парижу и по какому-нибудь веселому свободному местечку, где мало вероятности, чтобы появились мамаши с их дочками. Поэтому в понедельник он уехал раньше, чем намеревался, извинившись и объяснив всем, что у него масса работы в посольстве. Но так как путешествие в Париж было долгим, а день был жарким, вернулся он в дурном расположении духа. Он прошествовал в своей комнате на третьем этаже здания посольства, зная, что все ожидают его не раньше завтрашнего дня, и чувствуя, что сидеть в Париже в такую жару вместо того, чтобы отдыхать за городом, только зря терять время. Однако все лучше, чем терпеть ухищрение Леди Рогемптон. Он швырнул на стол пыльник и подошел к столу, на котором в ожидании его лежала накопившаяся за эти дни почта. Его апартаменты были прекрасны. Они представляли собой отдельную квартиру, которая имела как главный, так и отдельный вход, ведущий на узкую лестницу, спускающуюся в сад. Ключ от этого входа был только у лорда Хардкорта. Секретарь, как всегда, разложил письма на три стопки. Слева лежали частные письма, поэтому они не были вскрыты, посередине дипломатическая почта, тоже запечатанная, а справа лежали бумаги, которые ему передал посол для дальнейшей обработки и которые были просмотрены и подшиты секретарем. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, кто был автором большей части писем в левой стопке. Неровные почерки и вычурная монограмма никого не могли ввести в заблуждение. Эти письма к тому же были надушены духами Генриетты, и казалось, будто их аромат достиг самых отдаленных уголков комнаты. Одно, два, три, четыре письма должно быть, думал, лорд Харткорт, Она лихорадочно строчила и отправляла письма весь вчерашний день. Он продолжал смотреть на крупные неровные буквы, а потом с отвращением схватил письма и швырнул их в мусорную корзину. Затем открыл окно. Легкий ветерок с Елисейских полей, казалось, выветил у последнего упоминания Генриетти из комнаты и из головы лорда Харткорта. Прошлое закончилось, и он не собирался начинать все снова. Он налил себе перье, И сел за стол. Раз уж он здесь, он поработает. Был слишком ранний час для поиска развлечений, да и в настоящий момент женщины его совсем не интересовали. Он вскрыл последнее письмо из левой стопки, и ему на стол вывалились бесчисленные приглашения на вечера, приемы, обеды, ужины, приглашения от столь известных и высокопоставленных особ порадовали бы любого, Но лорд харткорт слишком хорошо знал, что везде будет повторяться одно и то же. Везде он встретит одних и тех же и сядет за стол с одними и теми же людьми, а хозяйка будет угощать их одними и теми же развлечениями, отличающимися только суммами, затраченными на них. Он зевнул и начал скрывать дипломатическую почту. В дверь постучали. «Войдите!» Не оборачиваясь, крикнул лорд Харткорт. «Я только что узнал, что вы неожиданно вернулись», — произнес хорошо знакомый голос. Лорд Харткорт вскочил. «Добрый вечер, ваше превосходительство. И я не сразу понял, что это вы». «Я ожидал вас не раньше завтрашнего дня», — сказал посол, — «но рад, что вы приехали. Мне нужно кое-что с вами обсудить». — Почему же вы не послали за мной? — спросил лорд Харткорт. Я только недавно вернулся с обеда у тревелерсов, — ответил посол. И Джарвис сообщил мне, что вы здесь, поэтому я и решил навестить вас. Вы не против? — Нет, я всегда счастлив видеть ваше превосходительство, — совершенно искренне заверил его лорд Харткорт. Посол удобно устроился в глубоком кресле. «Дела плохи, Хардкорт», — сказал он. Брови лорда Хардкорта поползли вверх. «Хуже, чем обычно?» «Намного хуже», — ответил посол. «Кайзер ведет двойную игру». Помните, когда король был в феврале в Берлине, он совершенно открыто заявил, что его величество вступает на тропу войны. Но немцы решили досаждать нам. Они строят новые дредноут, «Но у них, конечно, их не больше, чем у нас, ваше превосходительство!» — воскликнул лорд Харткорт. «На четыре больше, как мне сказали. Вы знаете, Реджинальд Маккенна, обращаясь к лордам Адмиралтейства, требовал, чтобы начали строить еще четыре линкора, чтобы иметь с немцами равное количество. Теперь король требует восьми. Но Англия не может себе этого позволить». — запротестовал лорд Харткорт. — То же самое говорит и оппозиция, — устало проговорил посол. — Они хотят, чтобы деньги направили на социальные нужды. Но у нас будут линкоры, чего бы это нам не стоило. В конечном итоге, полагаю, они нам обойдутся дешевле. — Что вы имеете в виду? — спросил лорд Харткорт. Вчера вечером из Берлина вернулся Энструнтерр. Он рассказал мне, что уже совершенно точно установлено, на всех полковых обедах немцы поднимают тост за тот самый день. — Имеется в виду тот день, когда они нападут на нас? — резко спросил лорд Хардкорт. — Вот именно, — согласился посол, — немцы всегда ненавидели нас. — Меня удивило бы, если бы кто-нибудь думал иначе, — медленно проговорил лорд Харткорт. «Богу известно, что король сделал все возможное, чтобы улучшить отношения между нашими странами», — сказал посол. «Но положение серьезно. Я считаю, что вы должны знать об этом». «Спасибо, ваше превосходительство. Благодарю вас за ваше доверие», — ответил лорд Харткорт. Посол поднялся. «Между прочим, немцы поменяли свои коды, поэтому, естественно, нам пришлось поменять наши». Только что прислали новый морской код. Не думаю, что нам от этого много пользы. Дипломатические коды обещали прислать через несколько дней. «Сколько времени у нас займет расшифровать их новые коды?» — спросил лорд Харткорт. На лице его играла совсем мальчишеская улыбка. «Не могу ответить на этот вопрос», — с полной серьезностью ответил посол. «Наша секретная служба в последнее время работала совершенно неумело. Энструктер сказал мне, все сложнее становится вербовать сотрудников в Берлине. Те, с которыми заключен контракт, не играют особой роли. Я думаю, в следующий раз, когда буду в Англии, мне лучше переговорить с агентом М5. — Полагаю, это отличная мысль, Ваше Превосходительство, — согласился лорд Харткорт. Французскому правительству, как я понимаю, известно обо всех обстоятельствах. — Французы не утруждают себя тем, чтобы скрывать свою ненависть ко всей немецкой расе, — ответил посол. — В какой-то мере это облегчает им дело. Нам приходится притворяться друзьями, прекрасно понимая в то же время, что руки, которые мы поживаем, только и ждут случая приставить нам дуло к виску. — Прекрасные мысли, — сухо проговорил лорд Харткорт. «Как бы то ни было, если Чубор из французской секретной службы позвонит вам, будьте с ним относительно откровенны», — сказал посол. «Он хороший человек, и от него почти ничего не ускользает. Мне бы хотелось сказать то же самое про всех наших сотрудников». Он подошел к двери. «Вам нравится ваша новая работа, Хардкорд?» — спросил посол. «Очень ваше превосходительство». Я считаю ее интересной. Усталое лицо посла просеяло. Рад это слышать. Счастлив, что вы работаете со мной. Он быстро вышел, и лорд Харткорд закрыл за ним дверь. Слова посла на какое-то время подняли ему настроение, но вскоре его лицо опять помрачнело. Он вернулся к столу и принялся изучать новый морской код. Ему удалось поработать всего полчаса. Затем дверь с треском распахнулась, и в комнату влетел Дарти. «Джарвис только что сказал мне, что ты вернулся», — воскликнул он. «Я ждал тебя только завтра. Что случилось? Тебя канала деревенская скука?» «Там страшно скучно», — ответил лорд Харткорт. «Ну а ты слышал, что произошло здесь?» — спросил Дарти. «Нет, что такое?» — поинтересовался лорд Хардкорт. — В общем, Генриата приезжала сюда раза четыре. Она была абсолютно уверена, что ты никуда не уехал. К Джарвису пришлось туго. «Серьезно — Серьезно? — протянул лорд Хардкорт. — Это еще не все, — продолжал Берти. — По всему Парижу ходят слухи, будто вчера она пыталась наложить на себя руки. Говорят, что она приняла смертельную дозу снотворного, И ее увезли в больницу. Если Берти ожидал, что эта новость ошарашит или взволнует его кузена, он жестоко просчитался. Лорд Харкорд только приподнял брови и начал перебирать бумаги на столе. «Черт побери!» — воскликнул Берти, опускаясь на край стола. «Ты мог бы проявить большую заинтересованность, в конце концов она твоя любовница» и она ни за что не решилась бы на самоубийство, не будь она чем-то расстроена. Лорд Харткорт откинулся на спинку стула. «Слушай, Берти», — сказал он, — «тебя очень долго не было в Париже. Уверяю тебя, эта уловка стара, как мир. Ею среди Генриетты пользуются те, кто не способен настоять на своем или кто обнаруживает что их бросил покровитель. Они принимают несколько таблеток снотворного, этого количества недостаточных, чтобы убить себя. Как раз столько, сколько нужно, чтобы вызвать глубокий сон или легкое забытье. Сначала они уведомляют своих приятельниц, и те обнаруживают их в самый подходящий момент, пока еще не стало поздно. Потом их, усыпанных цветами, везут в больницу, Где они, разодетые в кружево и надушенные, ждут, когда же непокорный любовник приползет к ним на брюхе вымаливать прощение. Боже мой, неужели они действительно ни перед чем не остановятся? Удивился Берти. Спроси, Андре де Гренеля. Он скажет тебе, что подобное часто случается в Париже. В самом деле. Это становится модой. А я всегда считал, что Генриэта умнее. «Так значит, ты бросил ее?» — заключил Дарти. «Я этого не говорил», — ответил лорд Харткорт. «Но это же очевидно, не так ли? Она выглядела такой счастливой с тобой в пятницу у Максима. Она не пошла бы на самоубийство через сорок восемь часов, если бы ты не огорчил ее». Лорд Харткорт не ответил, и Барти раздраженно проговорил. «Слушай, Уэйн, перестань важничать. Прояви хоть каплю человечности. Ты прекрасно знаешь, я сгораю от любопытства, и не только я, весь Париж. Тебе придется рассказать, хочется тебе того или нет». «Хорошо», — ответил Лорд Харткорт. «Моя связь с Генриетой закончилась. Ты хочешь...» чтобы я объявил об этом в газетах? — Но почему? — спросил Берти. — Тебе она нравилась. В пятницу ты подарил ей это огромное занудное ожерелье. Должно быть, что-то случилось. Расскажи мне, Уэйн. — Я не намерен обсуждать свою личную жизнь с кем бы то ни было, — ответил лорд Харткорт. У большинства хватит так не давить на меня. Дерти усмехнулся. «Ладно, у меня не так-то», — согласился он. «Мне просто чертовски любопытно». «Ну что же, черт подери, случилось?» «Вот этого ты никогда не узнаешь», — отрезал лорд Харпкорт. «Послушай, давай сменим тему. Дой, ты проклят, да чего же ты упрям?» — скричал Дерти. «Я был уверен, что мне-то ты расскажешь». «Значит, ты ошибался», — заключил лорд Харткорт. «Я не знаю, что на тебя нашло», — начал жаловаться Берти. «Когда мы познакомились, ты был таким замечательным парнем». «Разве?» «Я не имею в виду, когда мы были детьми, или витани. Я говорю про то время, когда мы стали взрослыми. Я был младше тебя, но ты возил меня по Лондону и был так добр ко мне. Я никогда этого не забуду». «Я думал, что в Париже будет то же самое». Теперь же ты стал совсем другим. Я даже не знаю, какое место занимаю в твоей жизни. «Я остался таким же», — терпеливо заверил его лорд Хардкорт. «Но ты должен понять, Дерти, что нельзя вмешиваться в то, что тебя не касается. Я никогда ни с кем не обсуждал свои отношения с женщинами и не намерен начинать это сейчас. Честь полка и все в этом роде» поддразнивал его Берти. «Ну, может, и прав. Но я не понимаю, что происходит. Вот в чем дело. Гневета бьется головой об стену и всем надоедает, а ты в это время удираешь за город. да и после того, как ты в субботу уехал с вечеринки, все пошло наперекосяк». «Что ты этим хочешь сказать?» спросил лорд Харткорт. «В общем, когда я, наконец, выбрался на балкон, Ты уже смотался, а мисс Уиден была вся в слезах. Она не желала разговаривать и танцевать. Что ты сказал? Чем ты так расстроил ее? Она была расстроена? — уклонился от ответа лорд Харткорп. Но ну, мне так показалось. К нам присоединилось еще несколько человек, и вдруг она сообщает, что у нее разболелась голова и исчезает. Я не знаю, что ты там натворил. «Ты полностью испортил мне вечер». «Мне очень жаль», — мрачно проговорил лорд Харткорт. «Между прочим, я тут встретил весьма привлекательную крошку, которая приехала на вечеринку с одним из русских посланников. Огромные глаза и острые скулы, ты знаешь этот тип. Она очень забавна. Я отвез ее домой, так как ее кавалер, кажется, испарился» и Должен сказать тебе, у русских есть нечто такое, чего нет у француженок. Да рад, что ты хорошо провел время, улыбнулся лорд Харткорт. Я повеселился бы гораздо лучше, если бы мне удалось как следует потолковать с этим английским воробушком, сказал Дарти. Понимаешь, я уверен, герцогиня намерена не подпускать меня к ней. Посмотри, как она себя держала, когда мы приехали. Меня забрала а тебе велело потанцевать с Горденей. — Боюсь, герцогиня считает тебя недостаточно богатым или важным, — заметил лорд Харткорт. Ты действительно считаешь, что это тот самый случай, когда товар получит тот, кто больше всего предложит? — спросил Дорть. — Но ведь это отвратительно. Лорд Харткорт пожал плечами. Внезапно он почти раздраженно произнес. — Ради бога, Берти, дай мне поработать. Если ты остаешься здесь, сиди тихо. Если же тебе охота болтать, тебе придется уйти. — Ну ладно, — надменно проговорил Берти. — Раз ты ко мне так относишься, я удаляюсь. Я очень хотел поехать в мабион хаус и посмотреть, что девчушка делает. Если герцогиня не держит горденью заперти, Она не посмеет выставить меня. Полагаю, именно это она и сделает, когда увидит твой банковский счет, хмуро заметил лорд Харткорт. Дерти вышел и хлопнул дверью. Лорд Харткорт склонился над бумагами, между бровей у него пролегла глубокая складка. А Гордения в это время слушала лекцию, которую ей читала тетушка. «Тебе надо очень стараться быть более привлекательной», — говорила тетя Лили. «Совершенно нет надобности смущаться, нужно уметь высказывать свои мысли. Мужчины в Париже не привыкли к таким, как ты. Они хотят, чтобы их развлекали. Если ты не будешь их развлекать, они подыщут кого-нибудь другого». «Я постараюсь», — несчастным видом вымолвила Гордени. «Я считаю, что во время твоей встречи с графом Андре де Гренелем в парке ты вела себя бесцеремонно. Он богат, принадлежит к одному из знаменитейших семейств Франции». «Он слишком много пьет», — сказала Гордени. «В субботу вечером он меня оскорбил». Я не очень хорошо поняла, о чем он говорил, но я знаю, что его слова звучали оскорбительно. Герцогиня откинулась в кресле, на ее лице появилось выражение страшной усталости. «Надо научиться управлять мужчинами», — сказала она. «Не все они совершенны. Одни пьют слишком много, другие играют, у третьих труднейший характер. Я сделаю все, что в моих силах». Подавленно промолвила горденья. Внезапно она бросилась к тетке и упала перед ней на колени. «Я безмерно благодарна вам, тетя Лили», — сказала она. «Я восхищена моими новыми замечательными платьями. Мне нравится жить здесь с вами. Но я чувствую себя совершенно чужой. Я думаю, это потому, что я жила в тихом уединенном месте». Я не понимаю и половины того, что мне говорят, и мне кажется, барон меня не любит. Последние слова она проговорила с беспокойством. Она прекрасно осознавала, что осмелилась произнести вслух то, о чем много размышляла, но чувствовала, что должна вынести на свет скрытые подозрения, которые стояли между ней и человеком, непрестанно находившимся в доме. «Что тебе говорил барон?» — резко спросила герцогиня. — Ничего, ничего особенного, — ответила Горденни. — Я просто чувствую. — Нечего тебе что-то чувствовать, — отрезала герцогиня. — Барон сложный человек, но он очень умен. У него важные дела в Париже. Иногда даже мне трудно его понять. Ты должна принимать его таким, какой он есть, — Постарайся облегчить ему жизнь, когда он приезжает сюда отдохнуть и расслабиться. — Разве у него нет своего дома? — спросила Горденья. Он живет в посольстве, — ответила герцогиня. — Он не женат? Герцогиня встала и прошлась по комнате. — Да, конечно, он женат. Наконец, с небрежным видом проговорила она, его жена живет в Германии, она управляет огромным поместьем, которым он владеет в Северной Пруссии. У них четверо детей. Он очень уважаемый человек. Я вам верю. Ясно, сказала Горденни. Она все еще не понимала, почему, если у барона есть жена и дети, он постоянно крутится вокруг тети Лили почему, когда она вчера вечером неожиданно вошла в малую гостиную, он резко отдернул руку, лежащую на плечах герцогини. Ее лицо, на котором отразилось чувство всемирного поклонения и обожания, было повернуто к нему так, будто он только что целовал ее. Гордения была потрясена. Ведь тетя Лили стара для таких вещей. Позже, размышляя об этом, она решила, что тетя Лили собиралась выйти за барона замуж. В конце концов, почему бы ей еще раз не выйти замуж, хотя плохо, что ей нравится такой мужчина, к тому же немец, но ведь барон будет следить за ней. Он сможет запретить и тратить такие большие деньги на приемы, которые, должно быть, обходятся недешево и на которые приходят такие странные и шумные люди. Гордыня встала с колен. Тетя Лили сделала вид, что поправляет гвоздики, стоявшие в вазе на камине. «Думаю, Гордыня, мне не надо тебе кое-что объяснить», — странным голосом начала она. «С тех пор, как умер мой муж, я очень часто чувствовала себя несчастной и одинокой. Барон был исключительно внимателен ко мне». Он помогал мне решать сложные юридические вопросы. Он всегда давал мне ценные советы как раз тогда, когда я больше всего в них нуждалась. — Да, конечно, я понимаю, — быстро проговорила Горденни. — Не просто казалось странным, что он так часто приходит сюда. Я не знала, что он помогает вам. — Теперь ты видишь, как обстоит дело, — продолжала тетушка, склонившись над цветами. Он одинок здесь, его жена и семья далеко, а французы не любят немцев. Он очень болезненно воспринимает то, что люди грубые и недружелюбны по отношению к нему. Гордения промолчала. Как-то и трудно было представить барона страдающим. Он представлялся ей властным и повелевающим. Но, возможно, подумала Гордения, она слишком жестока. И, в конце концов, тетушка хорошо его знает. Мне очень жаль, если я оказалась чересчур любопытной тетя Лили, — сказала она. Простите меня. Для меня невыносимо задавать вопросы. Мне просто хочется все понять и не делать неправильных выводов. — Конечно, детка, если ты хочешь доставить мне удовольствие, — проговорила герцогиня, — будь помягче с лордом Харткортом. Он очаровательный молодой человек, к тому же богатый. Горденье почувствовала, как щеки заливает краска. Вот об этом я и собиралась поговорить с вами, тетя Лили, застенчиво промолвила Горденье. Понимаете, из того, что мне в тот вечер сказал лорд Харткорт, я заключила, что он считает, будто вы бегаете за ним. Он так и сказал? Внезапно голос герцогини стал резким. В некотором смысле да, запинаясь, ответила Горденья. Это все я виновата. Я сказала ему, что вы хотите, чтобы мы были друзьями. Только потом я поняла, как была глупа, и мне стало стыдно, я ни за кого не хочу выходить замуж, тетя Лили пока не полюблю кого-то. — Горденья, тебе придется выйти замуж, — сказала герцогиня. — Единственное, что я хочу, — найти богатого и основательного человека, который заботился бы о тебе и с которым ты была бы счастлива. Мне больше ничего не нужно. Как ты не понимаешь? Ты говоришь о том, чтобы пойти в гувернантки или в компаньонки, что у тебя будет за жизнь. Ты все возненавидишь. Более того, от такой безрадостной жизни, к которой ты привыкла, человек деградирует. Женщина рождена для замужества, и тебе придется выйти замуж, как только подвернется такая возможность. — Но почему так скоро? — спросила горденья, Ведь появится же человек, которого я полюблю. Однажды я встречу его. Ты не можешь ждать, когда это случится, — продолжала настаивание герцогини. — Вот так обстоит дело. Гордения, я не буду вдаваться в подробности, поверь мне, я лучше знаю, я хочу, чтобы ты вышла замуж как можно скорее, я дам тебе хорошие приданые, соберу тебе великолепный гардероб, а когда меня уже не будет на свете, к тебе перейдут все оставшиеся после меня деньги. Этого должно быть достаточно, чтобы привлечь нормального мужчину? Она замолчала и принялась рассматривать свою племянницу. «Ты очень красива!» — пробормотала она. «Я хочу устроить тебе хорошую партию. Это будет такая пощечина!» Внезапно она остановилась. «Нет смысла разговаривать об этом. Если хочешь доставить мне удовольствие, если хочешь проявить свою благодарность, будь мила с теми мужчинами, которых я тебе покажу». С Дегренелем, например. И, конечно же, с лордом Харткортом. Не давай им понять, что ты бегаешь за ними. Просто сделай так, чтобы ты была им необходима. Будь рядом, когда ты им понадобишься. Гордония ничего не сказала. Она чувствовала, что ей просто нечего сказать. Как трудно выразить словами ее мечты как она надеялась в один прекрасный день встретить человека и узнать, что он любит ее, и что она может ответить ему таким же чувством. Она мечтала, что никакая сила на свете не помешает ей отдать ему свое сердце, что она не будет оценивать, насколько он богат и какое положение занимает в обществе, и, зная, что подобные мысли вызовут раздражение у тетушки, она спросила, — А господин Бертрам Каннинген? Можно мне быть с ним ласковой? — Думаю, уж лучше он, чем никто, — сердито проговорила тетка. — Он всего-навсего кузен лорда Харткорта. Он происходит из хорошей семьи, но он второй сын. Будет жаль, если твоя красота успеет увянуть до того, как появится более подходящая партия. «Ему очень хочется дружить со мной», — сказала Горденни. «Тогда будь с ним любезна», — неожиданно согласилась герцогиня. «Вот что тебе надо делать. Он приглашал тебя покататься в парке, так? Прекрасно, можешь поехать, но с вами должен быть кто-то еще. Не обязательно женщина, сойдет и мужчина. Например, лорд Харткорт. Мрачное лицо герцогини внезапно прояснилось. Она улыбнулась, и возникло впечатление, что она с собой довольна. «Это тебе нравится, глупышка?» — спросила она. «Иди, напиши господину ему любезное письмо. Скажи, что я передумала, и что ты можешь поехать с ним покататься, если он будет не один. Я не утверждаю, что в первый раз его обязательно должен сопровождать». — Лорд Харткорт, ты подожди и посмотри, кого возьмет с собой господин Каннинга. Есть у меня подозрение, что это будет именно его кузен. Гордене собралась было сказать, что не хочет, чтобы лорд Харткорт ехал с ними после того, как вчера вечером он столь грубо обошелся с ней, но вовремя сообразила, что это рассердит тетушку. Тетя Лили станет с большим пристрастием выяснять, что сказал лорд Харткорт, а Гордыня понимала, что всего не вспомнит, да и объяснить сможет не все. В голове все перепуталось, и ей больше не хочется об этом говорить. От всех этих разговоров ее бросило в жар, ее охватило страшное смущение. Более того, воспоминания заставили ее вновь пережить необъяснимый трепет, подобный тому, которое она испытала, когда лорд Харткорд бросил ее одну на балконе. «А теперь иди и напиши письмо», — сказала герцогиня. «Я отправлю его в посольство». «Хорошо, тетя Лили», — покорно согласилась Горденья. Она направилась в кабинет, досталась из Бюар лист бумаги, украшенный монограммой, за завитушками, и уложила его на стопку промокательной бумаги, потом принялась ходить по комнате. Что-то было неправильно. В Англии любая девушка ее возраста вела бы себя совсем иначе. Она не писала бы мужчине, не просила бы его о приглашении, даже если бы сначала и отказала ему. Гордая не была уверена, что мама ее не одобрила бы. Она была убеждена в этом, как и в том, что мама не одобрила бы прием в субботу вечером, не одобрила бы барона шумных женщин за обедом и всех, с кем тетушка разговаривала сегодня в парке, когда они выехали покататься. Они оставили машину под каштанами и тут же их обступили со всех сторон. Все хотели с ними поболтать. Мужчины были довольно известны, в этом не было никакого сомнения. Но в том, как они разговаривали с тетей Лили, было слишком много фамильярности, а когда представили Гордению, она почувствовала, что та манера, с которой они рассматривали ее, оскорбительна. У нее было ощущение, будто они раздевали ее взглядами. Что же не так? Почему же все так отличается от того, что она ожидала? Дом прекрасен. Мебель изумительна, все сделано с исключительным вкусом. Она испытывала благоговейный трепет, когда смотрела на все это великолепие. Но появляющиеся у тети Лили дамы в сверкающих платьях и с безвкусными драгоценностями были абсолютно чужими. Наверное, не все француженки таковы. Возможно, тетя Лили познакомилась не с теми, но ведь она герцогиня. В ее дом должны стекаться представители самого высшего общества. Я не понимаю. Ничего не понимаю, шептала Горденни. Письмо господину Канингему. Ну, что я могу ему сказать? Что бы мама посоветовала сказать ему? Горденни вздохнула. Слишком сложно. Мама умерла, а тетя Лили жива и прекрасно себя чувствует. Медленно она начала писать. Дорогой господин Каннингем, тетушка сказала мне, что я могу ответить на ваше великодушное приглашение покататься в Булонском лесу. Она попросила меня сказать, что мне нельзя ехать одной и что если вас будет сопровождать ваш друг, она с радостью даст свое согласие. Искренне ваша Горденя Уидон. Горденья несколько раз перечитала письмо, и хотелось бы сделать его более сдержанным, более формальным, но она чувствовала, что лучше у нее не получится. Наконец, она опустила письмо в конверт и написала адрес. Она уже подходила к неплотно прикрытой двери, ведущей в гостиной, как вдруг поняла, что тетушка не одна. Она услышала низкий картовый голос барона и решила, что уже должно быть пять часов. — О, Генрих, — говорила тетушка, — я так рада видеть тебя. У меня такой тяжелый день. — Ну, если ты рада видеть меня, тогда чего же мы ждем? — поинтересовался барон. Герцогиня засмеялась. Смех ее звучал молодо, весело и даже взволнованно. Гордыня услышала, что они вышли из комнаты и стали подниматься по лестнице. Она задумалась над тем, что же имела в виду ее тетушка. Тяжелый день. Тяжелый, потому что ей пришлось возиться с племянницей. Тяжелый, потому что она задавала тетушке вопросы. Опять Гордыня охватил ужас от сознания того, что все неправильно, и она ничего не может сделать, чтобы это изменить. «Почему?» — спрашивала она себя. «Она должна постоянно все анализировать. Почему она все время задает себе вопросы, вместо того, чтобы принять все как есть?» Медленно, но твердо она вошла в гостиную. Около двери стояли в ожидании приказаний два лакея. Она протянула одному из них письмо. «Отправьте это немедленно», — проговорила она. Посольство Великобритании.